Часть 5. Оказывают ли наркотики приятное воздействие? Первое исследование марихуаны. Психологические эффекты марихуаны не были предметом научных исследований до конца 60-х годов. Первое исследование провёл Эндрю Вэйл. Сейчас он профессор в Аризоне. А тогда был студентом-медиком Гарвардского университета. Вейл сам покуривал марихуану. Он сделал несколько описаний её действия. Но когда Вейл стал искать дополнительную информацию, то обнаружил, что серьёзные исследования не проводились. И он решил выполнить их сам. Он столкнулся с серьёзными проблемами. Власти боялись, что WEA превратит участников опыта в наркоманов, и полгода колебались, прежде чем дать ему разрешение. Он также имел трудности в получении марихуаны для экспериментов, но всё-таки начал проект. Среди участников восемь были курильщиками марихуаны, а девять нет. Многие из тех, кто не имел предшествующих познаний о марихуане, чувствовали, что они курят нечто отличное от обычного табака. Но они не получали в кавычках кайфа и не оценивали воздействие курения как приятное. С объективной точки зрения, воздействие марихуаны на её курильщиков и на незнакомых с ней людей было одинаковым. Тем не менее, субъективно испытываемое воздействие было совершенно разным. Результат подтвердил сделанный несколькими годами ранее социологом Беккером вывод. Смотри часть 4. Хотя природное действие каннабиса, главного компонента марихуаны и ГШШ, не очень приятно. Люди могут научиться высоко ценить вызываемые им необычные чувства. Обозначение этих эффектов как в кавычках кайф также не является природным явлением. Но, как показало изучение эпинефрина, смотри часть 4, неосознанные внутренние связи могут быть в кавычках истолкованы. Через несколько лет Вейл провёл параллели между интоксикантами и так называемыми активными плацебо. Смотри часть 4. Начало цитаты. По моему мнению, лучшее название для марихуаны активное плацебо. Ибо это вещество, чьё кажущееся воздействие на сознание является фактически эффектом плацебо в ответ на минимальное физиологическое действие Фармакологи иногда используют активное плацебо, в отличие от неактивного плацебо, вроде сахарных таблеток. В испытании препаратов, например, никотиновая кислота, которая вызывает теплоту и прилив крови, в некоторых экспериментах сравнивалась с галлюциногенами. Но фармакологи не понимают, что все психоактивные препараты тоже активное плацебо. Так как психические эффекты возникают из сознания в соответствии с настроем и обстановкой в ответ на физиологические связи. Таким образом, для большинства курильщиков марихуаны совместное курение становится возможностью или придрогом для переживаний и ощущений, которые доступны любому человеку в любое время. Неудивительно, что те, кто регулярно курит марихуану, обнаруживают, что они в кавычках балдеют самопроизвольно. Конец цитаты. Последующие исследования интоксикаций марихуаной. Выводы Фейла были поддержаны другими исследователями. После выполнения ряда работ психологи из Вашингтонского университета Пришли к выводу. Результаты показывают, что предшествующие ощущения от вещества это процесс социализации, где человек учится определять и обозначать влияние как в кавычках кайф. Суждения о в кавычках кайфе могут быть следствием истолкования, а не симптомов как таковых. Реакция на марихуану по крайней мере, частично, основана на фармакологии. Но истолкование симптомов, которое составляет реакцию в целом, является главным фактором, определяющим, испытывает ли человек в кавычках кайф или он просто забывчивый и легкомысленный. Не все исследователи пришли к выводу, что интоксикант Это необходимая предпосылка для того, чтобы испытать в кавычках кайф. Психиатры из Сан-Франциско и Нью-Йорка обнаружили, что курильщики марихуаны испытывают такой же кайф от плацебо, как и от марихуаны, даже если доза марихуаны весьма значительна. Они пришли к заключению, что в кавычках кайф просто усвоен. И что он запускается скорее запахом и вкусом, чем активным веществом в марихуане. Две группы исследователей изучали важность ритуала курения для опытных курильщиков марихуаны. Интоксикант экстракт марихуаны проглатывался и сравнивался с плацебо. Так как канабис легко поглощается кишечником, химическое влияние было таким же, что и при курении. Но когда интоксикант потреблялся без обычного ритуала, курильщики ощущали только неприятное воздействие. Особый аспект потребления наркотиков это разнообразие ожиданий отдельных потребителей. Группа учёных из Канады Первые записали ожидания людей от возможного воздействия. Затем они изучили реакцию каждого на марихуану. Внутреннее ожидание человека сильно влияло на его реакцию. Другая канадская группа продемонстрировала, что после инструктажа оставаться в кавычках трезвыми во время курения отсутствовали даже такие характерные явления, как ускоренный пульс и ошибочное суждение о времени. Так же, как и с другими интоксикантами, разные группы потребителей испытывали разные психологические эффекты. Когда в США в 30-е годы марихуана попала под запрет, важным аргументом было то, что она делает ее потребителей, в основном мексиканцев, агрессивными. А сейчас одним из главных аргументов против марихуаны служит то, что она делает людей пассивными. Интоксикация канабисом сейчас часто характеризуется молчаливой замкнутой медитацией. Тем не менее, некоторые уличные наркоманы заявляют, что канабис снимает торможение. Тогда как американские студенты редко говорят об этом. Обнаружили значительное различие между его потребителями из Монреаля и из Калифорнии. В Монреале они становились замкнутыми, а в Калифорнии общительными. Одни исследователи сообщают, что в одних культурах употребление марихуаны характеризуется агрессией и нарушением норм, а в других спокойным и мирным поведением. Стоит также добавить, что многие люди, использовавшие в XIX и XX веке канабис как лекарство, явно не обнаружили его способность вызывать в кавычках кайф. Оказывают ли амфетамин и кокаин приятное воздействие? Амфетамин стал использоваться в 1931 году как капли в нос. Пациенты сообщали о побочных психических эффектах. И в 1937 году было проведено первое его исследование. 80 молодым работникам больницы дали амфетамин и плацебо. Более половины получивших амфетамин сообщили о позитивном действии, вроде чувства возрастания энергии и силы. Уменьшение потребности во сне Некоторым было названо позитивным, тогда как других беспокоило расстройство сна. В следующем году датские врачи провели ещё одно исследование. 28% участников эксперимента посчитали его действие более приятным по сравнению с плацебо, тогда как 18% считали его менее приятным. Позитивным эффектом было возрастание энергии, негативным нетерпеливость, беспокойство и бессонница. Эти открытия были подтверждены дальнейшими исследованиями. В начале Второй мировой войны считалось установленным фактом, что амфетамин уменьшает усталость и потребность во сне. Это было использовано при военных действиях. Американским солдатам было выписано 180 млн таблеток, а британским 72 млн. Они также использовались в Германии и Японии. После войны амфетамин использовался многими людьми в случаях, когда были нужны экстраординарные усилия. Это было обычным при подготовках к экзаменам, ночным работам и, как в кавычках, допинг на спортивных соревнованиях. Позднее он использовался для похудения. В послевоенный период потребителями амфетамина были обычные люди, и никто не классифицировал его как опасный наркотик. Сейчас некоторые люди весьма удивляются, слыша, что стимулянт бензодерин, который они принимали во время тяжелой работы в 40-е и 50-е годы, идентичен нынешнему в крыучках сильному наркотику амфетамину. Не все последующие эксперименты подтвердили, что большинство людей ощущают действие амфетамина как приятное. Но доминирующая тенденция явно позитивная. В одном эксперименте амфетамин сравнивался с морфином, героином, снотворным и плацебо. Амфетамин был единственным препаратом, о котором несколько участников сказала, что с удовольствием попробовали бы его снова. Исследования с плацебо многочисленны и в основном надёжны, потому что большинство участников не имело предшествующего знакомства с препаратом. Таким образом, внушённые эффекты исключаются. Кокаин исследовался намного меньше, Кроме того, большинство участников экспериментов имели опыт его потребления. В этих исследованиях внушённые эффекты было трудно отделить от свойств самого наркотика. Но разные типы исследований показали, что эффекты кокаина сходны с эффектами амфетамина. Среди других доказательств это было показано в опытах с плацебо. Опытным потребителям кокаина были внутривенно введены амфетамин, кокаин и плацебо. Участники испытывали большие трудности в попытках различить действие кокаина и амфетамина. Они ощущали, что оба наркотика приятны. В эксперименте, когда кокаин давался депрессивным психиатрическим больным, благоприятные эффекты отмечены не были. Вывод должен быть таков, что амфетамин ощущается как позитивный и приятный большей частью людей, которым давали этот препарат. Он ведёт чувство возрастания энергии, и, как было показано в испытаниях, часто улучшает выполнение работы. У некоторых людей он вызывает неприятные ощущения из-за возникающей непоседливости, беспокойства и расстройства сна. Кокаин, по-видимому, Имеет в значительной степени те же эффекты. Являются ли химические эффекты побудительными для наркоманов? Амфетамин и кокаин стимулируют активность и дают чувство, которое многие люди находят приятным. Проблема в том, что энергия поступает не из неисчерпаемых источников. просто в большей степени используются обычные источники. Реакция после интоксикации, ломка может быть жестокой и резкой. Сокрытие симптомов перенапряжения может быть опасным. Случалось, что использовавшие амфетамин атлеты и велосипедисты умирали во время соревнований. Хотя некоторые наркотики и оказывают приятное воздействие, это совершенно не значит, что такое воздействие объясняет их употребление наркоманами. Вполне понятно, привлекательность амфетамина для человека, сталкивающегося с экстраординарными напряжениями. Это сходно с принятием людьми дизепама, валиума для снятия беспокойства. Но, как установлено исследованиями, только в исключительных случаях химические эффекты наркотика служат побудительными эффектом для наркомана. Наркоманы гораздо чаще принимают свои наркотики, чтобы в колышках поймать кайф, заболдеть или, как они ещё называют, свои субъективные переживания. Кроме того, использующие наркотики субкультуры создают Красочный фольклор о воздействии наркотиков, приписывая им разнообразные превосходные эффекты. Существует громадное различие между научно установленными эффектами наркотика и эффектами, называемыми в кавычках кайфом или балдежом. Солдаты, принимавшие амфетамин во время войны, и студенты, принимавшие его перед экзаменами, чувствовали, что становятся менее уставшими и истощенными. Они не ощущали иных эффектов. Классифицирование эффектов как в кавычках кайф это гораздо более глобальное и совершенно иное явление. Относя препарат к категории дающих в кавычках кайф, мы привязываем его к идеям нашей культуры, о самоинтоксикации наркотиками. Отнесение к этой категории устанавливает связь между амфетамином и алкоголем, героином и другими веществами, которые, в сущности, имеют противоположное действие. Это совершенно неестественная связь. Нет никакой научной основы, чтобы объяснить, как те же самые люди могут считать приятными и неизвестными эти совершенно различные препараты. Женщина-наркоман говорит: Начало цитаты. Прошлой зимой были трудности с гашишем, поэтому я использовала вместо него амфетамин. Конец цитаты. Учитывая химические свойства этих препаратов, это всё равно что заменить пенициллин картошкой. Эти препараты не имеют никаких общих химических характеристик. Просто культурно усвоенная идея о том, что ба наркотика ведут к в кавычках кайфу. Психологические эффекты морфина и героина. В течение долгого времени исследователи изучали воздействие опиатов на организм Многие из них отметили, что в крыльчках эйфория не наблюдалась. Студенты, испытывавшие морфин в Пенсильванском университете, искренне отмечали, что не понимают, почему люди принимают этот неприятный препарат. Отдел обезболивающих средств Гарвардской медицинской школы записал реакции 386 пациентов, принимавших морфин. только три сообщили о чём-то, что можно назвать в кавычках эйфорией. Эти данные привели к исследованию психологических эффектов. В первом тесте 9 человек получили морфин, героин и амфетамин. Отчёты не соответствовали учебникам, а пятые не дали в кавычках эйфории. В более совершенном исследовании в дополнение к этим препаратам дали снотворные таблетки, барбитураты и плацебо. Препараты были введены внутривенно 80 человеком, принадлежавшим к трём категориям: здоровые, больные и наркоманы. Большинство участников классифицировали воздействие амфетамина как позитивное. Плацебо и снотворное были охарактеризованы как нейтральные. Морфин и героин в основном классифицировались как неприятные. Только наркоманы считали иначе. Лишь некоторые участники хотели их повторной инъекции. А большинство предпочло бы повторно получить плацебо. Эти данные соответствуют данным Бейкера и Вейла по марихуане. Люди могут приучиться к химическому влиянию, которое по существу неприятно. В последующие годы было опубликовано ещё несколько работ. Пациентам, страдающим от боли, давали морфин, кодеин и плацебо. Особо детально были изучены побочные психологические эффекты. Морфин Явно воспринимался негативно и хуже, чем плацебо. В другом исследовании 20 здоровым студентам сделали инъекции морфина, героина и плацебо. Более 90% из них нашли, что психологические эффекты опиатов неприятны. И снова наркотики считались неприятнее плацебо. В каждом исследовании было некоторое меньшинство, заявлявшее, что действие опиатов приятно. Может быть, морфинист и героинист имеют какую-то физическую ненормальность, которая и обуславливает их позитивное отношение к действию наркотика. Теоретически это может быть применимо к отдельным лекарственным наркоманам, но не к уличным. Множество людей пробовали наркотик раз или два и предпочли не употреблять их. Те же, кто стал наркоманом, это давшей положительный ответ на критический вопрос. Хочешь ли ты быть вместе с теми, кто употребляет наркотики? Те, кто не хочет принадлежать культуре потребителей наркотиков, редко классифицируют их действия как привлекательные. Это относится не только к опиатам, но и к большинству наркотиков. Единственным исключением кажутся стимулянты. Таким образом, принадлежность к потребляющим наркотики культурам явно более основана на социальных, а не на биологических критериях. Количество исследований психологических эффектов опиатов ограничено. Ну эти исследования, видимо, методологически имеют смысл. В большинстве случаев участники не были знакомы с препаратом и едва ли были подвержены социальному внушению. Исследования убедительно показали, что опиаты обычно воспринимаются как имеющие неприятные психологические эффекты. Это вполне совпадает с хорошо известным фактом, что только малое число больных получавших опиаты, хотят продолжать их использование, когда до этого уже нет медицинских показаний. Больница в Бостоне сообщила, что из 11.882 пациентов, получавших морфин и другие опиаты, только 4 стали наркоманами. Наркоманы учат что опиаты позволяют в кавычках «забалдеть» или дают в кавычках «кайф». Но у пациенты, получавшие морфин, а в Британии прописывают и героин, ожидали только ослабления боли и не имели иных ощущений, кроме некоторых побочных эффектов, в основном тошноты. Разные группы наркоманов имеют разные ожидания, и испытывают разное психологическое воздействие. Ожидания служат в качестве самовыполняющихся предсказаний. Психологические эффекты ЛСД, ингалянтов и так далее. Галлюциногенные наркотики это смешанная группа. Это название определяет, что их употребление вызывает ложные ощущения. тогда как на практике ощущения просто искажены. Поэтому эти препараты скорее надо назвать иллюзиогенными. Наиболее известный галлюциногенный наркотик это ЛСД. Синтезированный во время Второй мировой войны и испытанный через несколько лет на людях. Препарат имел тенденцию оставлять на его потребителя сильное впечатление. Но психологические эффекты ЛСД и других галлюциногенов варьировали ещё больше, чем психологические эффекты других наркотиков. Эффект, очевидно, сильно зависит от настроя и обстановки. Был поднят вопрос о том, имеет ли ЛСД сам по себе какие-либо психологические эффекты. Но препарат явно давал чувство изменения Чувство, что я не такой, как обычно, тогда как интерпретация этого эффекта больше определяется ситуацией, личностью и ожиданиями. Слепой тест с участниками, незнакомыми с ЛСД, подтвердил, что препарат может вызывать многочисленные психические симптомы. Большинство участников считали его действием неприятным. Валиум диазепам. довольно популярен у наркоманов. Но в слепых тестах большинство участников предпочло валиуму плацебо. Другой группой веществ, которые в последние несколько десятилетий получили статус популярного интоксиканта, являются органические растворители, ингалянты. Чаще всего их употребляют подростки из бедных кварталов. У нас их называют токсикоманами. Примечание редактора. Утрата ими самоконтроля вполне видна и слышна. Хотя исследования и не проводились, в наличии многочисленные в кавычках естественные эксперименты. Вдыхание растворителей было весьма обычным делом задолго до того, Как подростки стали дышать ими в полиэтиленовых пакетах. Самые большие токсикоманы в нашем обществе это профессиональные маляры. У них обнаруживаются симптомы как хронического, так и острого отравления теми же самыми растворителями, которые молодёжь использует для в кавычках баловдежа. Маляры иногда вдыхают большое количество растворителей. Это случается при разбрызгивании краски и когда они работают в плохо проветриваемых помещениях. Другие токсикоманы это те, кто наносит лаковые покрытия. Рабочие этих профессий хорошо знают симптомы вдыхания растворителей. Они чувствуют себя больными и переживают весьма неприятные ощущения. Иногда из-за этих симптомов они оставляют работу. Эти рабочие никогда не имели представления о том, что растворители могут приводить к утрате самоконтроля или вызывать приятное опьянение. Они не ожидают в кавычках кайфа и потому не воспринимают неприятные эффекты как в кавычках кайф. Прежде чем вдыхание растворителей получило распространение в 60-е годы, Подростками в Европе и Северной Америке использовался другой интоксикант. Это была смесь кока-колы и аспирина, которая вызывала снятие торможения и в кавычках хорошее настроение. Некоторые люди смотрели на это с покровительственной улыбкой, говоря, что смесь не может вызвать в кавычках настоящего кайфа. Что, однако, особенного в интоксикации смесью Кока-Колы и Аспирина? Или в кавычках кайф и балдеж не являются внушенными эффектами для всех иных интоксикантов? Но здесь интересное различие. В отличие от других интоксикантов, смесь Кока-Колы и Аспирина не вызывала определенных внутренних эффектов, возбуждающих чувство, что я не такой, как обычно. которая может быть истолкована группой потребителей, которым это внушили, как в кавычках кайф или балдёж. Смесь кока-колы и аспирина может дать только эффект, основанный на ожидании, а не на внушённом истолковании действительных реакций организма.